Часть пятнадцатая. Его талантливая сестра Меган выглядела внушительно и потрясающе. Его еще более талантливая сестра Лизи была худой и выглядела потрясающе. Его не такой талантливый брат Тодд был загорелым, радостным и гордым, был влюблён и, конечно, выглядел потрясающе. Рядом была его не менее потрясающая невеста. Никто не удосужился спросить Рива, какие он делал успехи и был ли потрясающим. У меня потрясающая сила воли, подумал он, когда на стол подали запеченную в духовке индейку и картофельное пюре для папы, батат для Меган, запеченный картофель для Тода и коричневый рис для Лизи. Ее хватило ровно на неделю. Он собрался с мыслями и подошел к дому соседей. Семья Джонсон в день благодарения должна была ужинать в ресторане. Миссис Джонсон выглядела потрясающе. В туфлях на высоких каблуках и в костюме цвета темной сливы, юбка, жакета, ч у л к и Она была неотразима настолько, насколько может быть женщина под шестьдесят. На мистере Джонсоне был костюм, который, по мнению Рива, должны носить брокеры с у о л л с т р и т с жилетом и красным галстуком, который на нем самом выглядел бы крайне нелепо. Из кармана пиджака торчала сигара. Интересно, какой у нее вкус, подумал Рив. Разрешает ли миссис Джонсон своему мужу курить сигары в доме? Предложит ли он мне попробовать? Мистер Джонсон рассмеялся. Да, я о д е т с л о в н о для сигарного вечера, произнес он. У меня в кармане действительно сигара. Нет, Рив, произнесла миссис Джонсон. Сигару тебе никто не предложит и даже попробовать. Тебе рано начинать курить. Но можем разрешить тебе прокатиться с Дженни, только ненадолго. Возвращайтесь через час, потому что мы ждем гостей. Гости? Уточнил Рив. Но на ужин они не останутся, верно? Именно так, ответила женщина. Лучшие гости это те, кто не остается на ужин. Мы выпьем с ними кофе с десертом. Джени н не промолвила ни слова и даже не посмотрела на него. Тем не менее Риву разрешили провести с ней час. Спасибо, мистер и миссис Джонсон. Он повернулся в ее сторону. На лице девушки не отразилось никаких чувств. Она надела пальто, шарф, взяла варежки. На улице рядом с изгородью из хиленьких кустов между двумя участками она сказала: "Я еду с тобой только потому, что не хочу пока объяснять все родителям". Джонни быстро сел а в его автомобиле и громко хлопнул а д в е р ц е й р и ф не успел открыть ей дверь машины сам. Он поехал по тем дорогам, по которым они катались раньше, через мосты на смотровую площадку. Всю дорогу девушка молчала. Пока он находился в колледже. Любимая казалась так далеко, что почти переставала существовать. Сейчас все мысли были только о ней. Дженни, грустно произнес он, т о п о ж а л а плечами. Риф остановился перед знаком стоп и посмотрел на нее. По е ё щекам текли слезы. Пожалуйста, не плачь. Смотри на дорогу. Не надо со мной разговаривать. Не надо меня утешать. Просто катаемся до тех пор, пока не надо будет возвращаться домой. Родителям я скажу, что ты завел девушку в Бостоне. Мы долго не виделись, ты меня позабыл. Это единственное объяснение, которое я пока могу придумать. Это объясняет то, что ты не звонишь, не пишешь и не отправляешь мне открыток. Мы просто перестали общаться. Он чувствовал, что сердце разрывается. С того самого момента, когда Брайан позвонил на WSK, Рив понимал неизбежность этого, хотя не хотел верить, что девушка его бросит. Потребовалось несколько минут, чтобы собраться с мыслями и снова заговорить. Я не хочу тебя терять. Она не удостоила его ответом. Я уйду из колледжа, чтобы не было соблазна снова пойти на радио. Тебе же так нравилось работать на радио и продавать историю моей жизни. Значит, единственный способ бросить радио – это уйти из колледжа. Он пытался собраться с мыслями, но это оказалось непросто. Когда она находилась рядом, было еще сложнее. р и ф хотел объяснить, что попал в сложную ситуацию, неприязнь с о к у р с н и к о в и то, что он с трудом представлял дальнейшее пребывание в колледже еще три с половиной года. Однако прежде, чем он успел все это сформулировать в голове и вы сказать, он положил ладонь на ее руку в рукавице. Девушка убрала руку. На тебя нельзя положиться. Сравни себя с с е с т р а м и и братом. По сравнению с ними ты ничто. Ты чувствуешь это, когда находишься рядом? Они пытаются сделать что-то хорошее в своей жизни и в мире, а ты только разрушаешь. Тебя не хватает даже смелости, чтобы этом признаться. Рив хотел поспорить, но не знал как. Я просто хотел заполнить чем-то эфир. Мог бы подумать о последствиях. Он думал об этом, точнее о содержании следующей передачи. Он хотел объяснить разницу между реальной Дженни и одноименной радиопрограммой, но не знал, как лучше это сделать. Да, я превратил твою жизнь в радиопередачу, и это было просто. Он включил петьку, но она моментально ее выключила. Девушка была вне себя от гнева и в таком рассерженном виде казалась ему неотразимой. Ее волосы распустились, вылезли из-под шапки, попадали в рот, мешали. ведь у меня кроме отрицательных качеств есть еще и положительные. Ты с этим не согласна? Нет. Приступ возмущения и злости прошел, и она почувствовала, что устала от происходящего. Да и р е ф ей надоел. Отвези меня домой, Дженни. Если бы я мог вернуться в прошлое, я все сделал бы по-другому. Я бы лучше начал заниматься спортом. Но ты этого не сделал. Я больше не хочу об этом говорить. Джени, н послушай. Рифрезко остановился у о б о ч и н ы Она отвернулась и уставилась в окно. Я был слабым, я повелся. Казалось, мне предлагают что-то очень ценное, и казалось, что у меня хорошо получается то, что я делал. Люди никогда не относились ко мне как к знаменитости. Я понимал, что лучше не рассказывать твою историю, потому что она не моя. Твоя история, рассказанная моим голосом. Он хотел увидеть ее глаза, хотел видеть свою аудиторию, но девушка не шевельнулась. У Барби есть Кен, думала Дженни, и это прекрасно, но у Барби нет костюма, который превращает ее в аксессуар Кена. У нее есть своя жизнь, и даже очень много разных жизней. А я планировала стать аксессуаром Рива. В этом случае у меня не было бы никакой собственной жизни. Я собиралась лежать на тиковой палубе яхты в то время, как он ей управляет. Когда сам несешь о т в е т с т в е н н о с т ь за свою жизнь, можно в ней наломать дров, что, например, произошло с моими родителями и Ханной, и как произошло у меня с Ривом. Именно поэтому я не хотела получать водительские права. Я хотела, чтобы он вёл автомобиль. Она сидела буквально в нескольких десятках сантиметров от него, но парня словно и не было. Или он просто был уже не тем, не ее Ривом. Она скучала по старому так сильно, что хотелось плакать. Джени н смотрела в окно на опавшие листья и замершую землю. Они на человека, изображавшего из себя Рива, который сидел за рулем. Так кто в этой ситуации делает вид, что он или она кто-то другой? Я единственный реальный человек, у которого есть две жизни и два имени. Я не хотел ни того ни другого. Я хотел Рива таким, каким он был в моей голове. Он уже был готов произнести страшное слово изнасилования, хотел сказать, что он собственный радиопрограммы изнасиловал ее душу, но не мог заставить себя озвучить это. Ему была мерзительна мысль, что он выступил в роли насильника, поэтому сказал. Джени, я люблю тебя, но я не святой, точно так же как и ты. Потом сказал то, чего точно не стоило, как и на передаче. Всем еспринг т а была лишней, признайся в этом. Именно ты была источником проблемы, не урядец. Я признаю, что я, я тебя ненавижу. Не надо нас сравнивать. Меня заставили сделать тот выбор, который я сделала. Тебя никто ни к чему не принуждал, поэтому не делай вид, что ты жертва. Ты сам выбрал то, что тебе нравится, возможность стать известным, и не смей говорить, что меня любишь, потому что ты сделал нет и намека на любовь. Он крепко прижался к окну автомобиля, так же крепко, какая она с другой стороны. Ты права, в том, что я сделал нет любви, но я все равно люблю тебя. А я тебя нет. Отвези меня домой. И он о т в е з Когда Рив подъехал к дому, ему хотелось удержать ее в машине силой, заставить ее выслушать то, что он хотел сказать. Но парень себя остановил. В пятницу из окна своего дома он смотрел, как к дому д ж о н с о н о в подъехали на машине Джодди и Брайан. Ребята п р о б о л л и у Джонсона где-то час, после чего уехали вместе с Дженни. Они могли спокойно забирать сестру, а вот двум парам родителей эта операция давалась гораздо сложнее. Его сестра и брат с невестой уехали на день в Нью-Йорк. р и ф пожалел, что не поехал с ними. Он пришел на кухню, где сидели родители, и сказал им все, как есть. Я чувствую, что Бостон мне не подходит, сказал он. Я закончу семестр и вернусь домой, поработаю немного, может, вернусь в колледж в сентябре следующего года. Я видел, что в магазинах нужны кассиры, поэтому, если собираешься работать, сказал его отец. Чтобы давать с д а ч у людям после покупки шоколадки, можешь лечь на асфальт перед домом, и я буду ездить по тебе на машине. Рив с изумлением уставился на него. Ты считаешь, что мы 18 лет тебя растили, чтобы ты в супермаркете работал? Ну, вот точно не для этого. Мне совершенно все равно, какие там у тебя мысли по поводу Бостона, но ты остаешься в колледже. Рив почувствовал, что пропустил в жизни что-то очень важное. Оказывается, родители были сумасшедшими. Вот этого он никак не ожидал. Парень вообще перестал думать о них, полностью погрузившись в мысли о Джени, н передаче и Хане. У тебя проблемы с учебой? прикрикнул отец. Тебя выгонят, так к этому клонишь. р и ф понятия не имел, были ли у него проблемы с учебой. Вполне вероятно, что были. Если собираешься бросить колледж, вежливо и спокойно сказала мать. То не рассчитывай, что можешь вернуться домой и жить на всем готовеньком. Если бросишь учебу, будешь сам оплачивать счета. р и ф обмяк на стуле. Надо было подойти к вопросу с другой стороны, сделать второй заход. Может, стоит перевестись в государственный колледж? Это обойдется дешевле и первый курс. Ты закончишь в том, в котором учишься сейчас, отрезал отец. Рив на мгновение подумал, что в данный момент могут обсуждать в машине Дженни, д ж о д и и Брайан. Наверное, какая он мразь. Единственные люди, которым он нравился, были те, с которыми он не был знаком. Что там у тебя с Дженни творится? уже более спокойным тоном спросил отец. Ты настолько на ней з а ц и к л и л с я что не можешь без нее жить? р и ф подумал, что папа еще никогда не вел себя как полный идиот, никогда не ранил чувства окружающих и не менял ход их жизни. Не знаю, произнес он наконец. Учеба в колледже оказалась не совсем такой, как я представлял, и я сам оказался не таким, каким представлял. Казалось, мама не считала эту проблему достаточно серьезной. Просто посвяти больше времени учебе и прикладывай больше усилий, дорогой, посоветовала она. Мистер Спринг чувствовал себя легко и радостно, словно подросток. Он был несказанно рад, что его первый н е ц любимый Стивен приехал на четыре дня на праздники. Мистер Спринг встретил его в аэропорту. Сын был высоким и выглядел совсем взрослым. Он был сильным и хорошим человеком. Да, в свое время родители слишком сильно старались уберечь его от разных опасностей. Возможно, они в этом слегка перестарались, но Стивен всегда оправдывал ожидания и давал родителям то, чего они хотели, поэтому он приехал на день благодарения. В свое время отцу не особо хотелось отпускать сына учиться на Запад страны. Мистер с п р и н г знал, что Стивен о с т а в и т дома многолетнюю боль, связанную с пропажей сестры, и полностью принял его решение. Тот улыбался и выглядел абсолютно расслабленным и уверенным. В аэропорту Стивен крепко и долго о б н и м а л отца, потом ослабил объятия и снова крепко обнял. Мистер Спрингг еще не привык, что сын его перерос. Он с удивлением осознал, что Стивен легко может отрастить такую же рыжую и колючую бороду, как у него самого. В первый день праздников в доме все было хорошо и правильно. В свое время семья распрощалась с тесным домом, с которым было связано столько боли, волнения и горя. После исчезновения дочери Джонатану Спрингу всегда надо было слышать по ночам детей. Стены дома должны были быть тонкими. Малышам стоило лишь прошептать его имя, как он незамедлительно появлялся рядом. Но это было в прошлом. Этой осенью Джонатан Спринг снова ощутил себя молодым. Он влюбился в свою работу. Ему нравился новый просторный дом, огромный гараж и кухни, на к о т о р о й у них наконец-то было достаточно места, чтобы хранить ш и п у ч и х напитков на целую неделю и чтобы расслабиться и получить удовольствие от общения в семейном кругу. Потом совершенно неожиданно по собственному желанию приехала Дженни, несмотря на то, что она не выглядела особо счастливой. Мистер Спринг чувствовал, что судьба подарила его семье настоящий день благодарения, просто самый радостный день благодарения, который можно себе представить. Все наконец-то собрались вместе.